Часть вторая. Глава 18. Тони Уотс. Бен сидел на тропе и смотрел, как краб исчезает в колышущейся под ветерком невысокой траве. «А каково это — быть крабом? Это больно? Сожмется ли мой мозг в крохотный комочек? Останусь ли я после этого крабом навсегда?» «Не хочу навсегда оставаться крабом. Господи, не превращай меня в него, не бросай меня таким!» Он иссыхал. Он мог так и остаться здесь, на дороге, пока из него не вытечет кровь и все соки, пока он не сделается плоским, как блин. А потом кожа медленно истлеет, и он превратится в некое подобие обрывков бумажного полотенца — Крохотные ошметки, которые ветер подхватит и развеет во все стороны. Вершина горы Фермоны по-прежнему виднелась сзади. На возвращение туда уйдет несколько часов, а как же дом? Что если Питер снова окажется на улице, играя на крыльце? Если Бен увидит Питера, он перемахнет через забор и с готовностью погибнет, он не мог заставить себя вернуться. Не теперь. Ему потребовалось минут двадцать, чтобы спуститься по пологому склону правого ответвления тропы и увидеть на самом ее краю сложенную красную палатку. Чуть правее от нее находился пруд с плавающими в нем утками. Вдалеке Бен заметил, как тропа огромными кольцами завивается вверх по еще одной горе. Опять пересекая несколько естественных сводов и уходит к высокому черному замку. Солнце уже садилось, и в лиловых сумерках фасад замка выглядел угрожающе. Сплошные острые шпили и узкие арки, словно он был построен из клыков. Внезапно Бен услышал со стороны замка пронзительный визг, словно кого-то пытали. Он поднял глаза и увидел крылья огромного страшного чудища, раскрывшееся на вершине одной из жутких башенок. Было слишком далеко, чтобы разглядеть морду или тело чудища. Он увидел лишь дьявольские черные крылья размахом больше дома. Они замахали вверх-вниз, поднимая за собой тугой ветер. Вскоре чудище, державшее в лапах что-то большое, скрылось за замком, Бену тотчас захотелось где-то укрыться. Он быстро поставил палатку и расстегнул вход. Едва нырнув за полок, Бен обнаружил, что оказался в библиотеке с высоченными метров в шесть потолками. На потемневших дубовых полках выстроились тысячи томов в кожаных переплетах. В углу располагался небольшой письменный стол с лампой и абажуром из дымчатого стекла, золоченым письменным прибором и стопкой, пищей бумаги, аккуратно лежавшей на зеленом сукне стола. Рядом со столом стояла широкая кровать с ножками, застеленная белым пуховым одеялом. Одеяло было толстое и пышное, словно свежевзбитое суфле. Все помещение очень походило на библиотеку какого-нибудь новариша конца XIX века. Бен чувствовал запах клея от старинных вариантов. Бен подошел к столу и схватил из стопки желтоватый лист бумаги. Почерк у него был просто ужасный. Дома благодарственное письма всегда писала Тереза, потому что все написанное его рукой походило на требования выкупа. Однако, насколько он мог судить, в библиотеке не было ни лэптопов, ни планшетов. Бен взял из письменного прибора ручку и начал писать как можно разборчивее. «Дорогая Тереза!» «Не знаю, получила ли ты мою последнюю записку, но все, что я могу тебе сказать, это то, что я оказался в заключении, и, возможно, останусь там очень надолго. Я не совсем представляю, как объяснить случившееся». Бен остановился и взглянул на Черновик. «Что бы ты подумала, если бы получила вот такое послание? Ты бы решила, что твой муж сбежал?» Он швырнул ручку об стену, потом пошел и поднял ее. Бен часто поступал так с неодушевленными предметами. Бросал их, пинал, а потом пытался в некоем роде загладить вино, чиня их, или же поднимая и аккуратно выдворяя на место. Он был серийным крушителем предметов, дорогая Тереза. Ты не получишь это письмо. Но я все равно напишу его тебе ради сохранения собственного рассудка, потому что произошло нечто ужасное. Просто знай и верь, что я люблю тебя». «Весь этот ужас, что разлучает нас, может продолжить держать нас в разлуке очень долго. Я знаю, в глубине души ты веришь, что это произошло не по моей воле. Я не сбежал и не сошел с ума. Тропа, на которой я оказался по чистой случайности, теперь держит меня в заложниках в далекой стране. Но никогда я бы от тебя не отдалился, если бы смог. Никогда. Ни на день, ни на час». «Я вернусь. Оставайся на месте и держись, потому что я обязательно вернусь. Я люблю тебя, Бен». Он залпом осушил бутылочку воды и сунул туда письмо. Когда он вышел из палатки с бутылочкой в руках, пролетавшая мимо ворона выхватила ее у него и тотчас скрылась из виду. «Правда? Ворона?» «Она, наверное, доставляла письма сатане во плоти». Он вернулся в палатку, взял из стопки еще один лист и сверху написал «Дни». Затем сделал четырнадцать пометок. Завтра вечером он поставит пятнадцатую. Он сбросил ботинки, носки, штаны и рубашку. Сложив их у кровати, он нырнул под мягкое одеяло, которое поглотило его и, казалось, залечило все раны. Он как будто лежал в опиумном тумане. Очень быстро веки его отяжелели, И не осталось ничего, кроме дивной, плотной черноты. Он почувствовал, как его толкнули в плечо. Бен. Бен. Ты не спишь? Это Тони? Тони Уотс? Именно так Тони Уотс всегда и говорил, когда ты ночевал у него дома. Вы просто обменивались вопросами. Ты не спишь до самой утренней зари и не спали вообще? Но это же было двадцать пять лет назад. Нет, погоди, двадцать? Нет, нет. Пять? Да нет, погоди-ка. О чем это мы говорили? Сегодня же суббота, так? Мы целую неделю ждали этой ночевки. Бен проснулся в плотно застегнутом красном спальном мешке. На нем были полосатые трусы и вытянувшаяся черная футболка группы «Металлика». Они лежали в подвале. Никакой волшебной палатки с библиотекой. Подвал в доме матери Тони Уотса. Город Бернсвилл, штат Миннесота. 1990-й. Да, в 90-м году это было. Почти наверняка. Бен ощупал себя. Он был моложе. Мягче. Нет, «Погоди, ты всегда был таким молодым и мягким, шрама на лице нет». «Но откуда бы появиться шрама у тебя на лице?» Он повернулся и увидел Тони с растрепанной черной челкой, лежавшего рядом с ним в своем спальном мешке. «Ты не спишь?» — снова спросил он Бена. «Нет», — ответил Бен, — «а ты?» «Тоже нет, а вот старушка моя спит». «Давай-ка я тебе кое-что покажу». То не встал и истряхнул с себя спальный мешок. Вот так из них вылезали все тринадцатилетние. Не расстегивали молнию и не вылезали, просто вставали и выходили, словно из магазинного пакета выскакивали. Подвал дома миссис Уоттс находился в беспорядке, за исключением маленькой гостевой комнаты, которой мальчишки пользовались каждый раз, когда Бен оставался ночевать. Там было все, что нужно. Два спальных мешка, кассетный магнитофон. У Тони была лучшая коллекция кассет. Бен обожал открывать коробки и изучать прозрачные пластиковые кассеты, запоминая хронометражи. Затрапезный телевизор и игровая приставка Nintendo. Миссис Уотс разрешала им брать туда с собой пиццу, печенье или попкорн, если им хотелось, потому что она была такая классная. Отец Тони все время находился в отъезде, может, даже навсегда. Тони рассказывал, что его отец в командировке на Ближнем Востоке, где разрабатывает новый вид жестянки для Кока-Колы со специальной вкладкой, мгновенно делающей напиток ледяным, как только откроешь банку. Не нужно никаких холодильников. Бен думал, что это просто потрясающе. За пределами гостевой комнаты находилось типичное подсобное помещение с верстаком и массой инструментов мистера Уотса, которыми очень долго не пользовались. А еще там в углу стоял автомат для игры в пинбол. Они играли на нем часами, настолько поглощенной игрой, что миссис Уотс частенько не удосуживалась пожелать им спокойной ночи. Она просто не хотела портить друзьям полное погружение». Но в ту ночь пинбол Тони не интересовал. Он провел Бена по застеленным и стертым ковром ступенькам в гостиную к бару мистера Уотса. Затем он нагнулся и вытащил оттуда бутылку с прозрачной жидкостью. «Персиковый шнапс», — торжественно объявил он. «Ух ты! Это еще не все!» Он запустил пуку в недра бара и извлек тонкий пластиковый пакет, раскрыл его и протянул Бену, чтобы тот заглянул внутрь. «Зацени-ка!» Петарды и ракеты шутихи. Прямо-таки целый арсенал. Таким запасом можно машину взорвать. «Рядом с домом их поджигать нельзя, потому что моя старушка проснется», — сказал Тони. «Можно в парк двинуть». «Давай рванем туда». Их тренировочные штаны валялись на полу в гостиной, где их бросили. Миссис Уоттс слишком устала, чтобы поднять их или заставить мальчишек сделать это. Они быстро оделись и натянули кроссовки, всегда уже завязанные. Бен все время ходил с рваными задниками, потому что надевал кроссовки ударами пяток, пытаясь натянуть их, не возясь со шнурками, и ветровки. — Хочешь взять выпивку? — спросил Тони. Это был важный вопрос, самый важный вопрос. «Я возьму фейерверки», — ответил Бен, — «а ты держи выпивку». «Только не урони их, дубина». «Земля, наверное, мокрая». «Не уроню, клянусь». «Ладно». -с -с. Они тихонько открыли входную дверь. Домашний кот у отцов не поднял никакого шума. Затем они выскочили в кажущийся бесконечным лабиринт улочек Бернсвиля. Это был пригород без изысков. Богатенькие ребятишки здесь не обитали. Этот район предназначался для средненьких белых ребят и тянулся на несколько километров. Можно было идти квартал за кварталом и так и не пересечься с шоссе или широким бульваром. Поздно вечером в этом районе все казалось возможным, особенно когда тебе 13 лет. В конце Коблдрайв... Находилась средних размеров игровая площадка, отделенная небольшим затоном и деревцами. Этого вполне хватит, чтобы ему укрыться. По дороге Тони притормозил у какого-то дома и сорвал с газона несколько цветов. «Вот, гляди-ка!» Он засунул цветы в почтовый ящик, и они изо всех сил припустили под горку в сторону парка. «Слышь, парень!» — прошептал Бен. «Ты что, спятил?» «Сам попробуй, это так прикольно!» И Бен попробовал. Прямо у парка он нарвал на газоне цветов и швырнул их на капот припаркованного у дома БМВ. Оба хихикали без остановки. «Вот это да, чувак!» — сказал Тони. «Машину это теперь как обгадили!» «Ну да!» В парке Тони открыл бутылку шнапса. «Первым будешь?» «Не, брат!» — отказался Бен. «Твоя выпивка тебе и честь!» Тони уставился на бутылку. — Не знаю, брат. Моя старушка взбесится, если вдруг заметит. — Да не боись ты, пей давай. — Ладно, ладно. Но когда я тебе ее передам, ты много-то не пей, чтоб моя мамаша не усекла, что там убавилось Ты пить-то будешь или нет? Тони сделал глоток и скорчил рожу. — Неплохо, — соврал он. — Во, ты и вправду выпил. Тони протянул бутылку Бену тот замешкался. «Давай, брат», — произнес Тони. «Бред какой-то! А кто теперь боится? Должен выпить!» Бен сделал глоток. Как всегда, в первый раз, все было не так ужасно. Как-то раз он понюхал водку своего старика и отшатнулся, но теперь... По крайней мере, кто-то постарался придать выпивке какой-то аромат, понимаете?» У нее действительно был вкус персиков. Бен почувствовал себя расслабленным и раскованным. «Слышь, похоже, я окосел», — произнес Бен. «Я окажись тоже». «Это так потрясно!» Бен хорошенько отхлебнул из бутылки. «Такой глоток миссис Уотс наверняка заметит. Эй!» — крикнул Тони, выхватив бутылку. Бен расхохотался. «Чего такого-то? Просто еще захотелось! Козел ты! Налей туда водички! Мама твоя и не прознает! Ага, не прознает! Придется доливать выпивку из другой бутылки!» Он отобрал бутылку у Бена и сам хорошенько к ней приложился. На краю игровой площадки валялась пустая банка из-под кока-колы. Тони подошел к ней и поднял с земли... «Может, все-таки чего-нибудь рванем?» — предложил он Бену. «Ну да!» Они затолкали в банку с десяток ракет, скрутив запалы вместе. Затем Тони достал коробок спичек, который прихватил из корзины бесплатных сувениров и разной мелочи в местном супермаркете. Три раза он попытался зажечь спичку и все без толку Вот зараза! «Дай-ка мне!» — сказал Бен. Он взял спичку и чиркнул ею по ногтю большого пальца. Та сразу загорелась. Тони был в восторге. «Слышь, как это у тебя выходит?» «Это мой маленький секрет». Он протянул спичку Тони, который поднес ее к скрученным запалам. Вспыхнуло яркое пламя, запахло горячим металлом, и ракеты стали разлетаться из банки со свистом, врезаясь в деревья и исчезая в поле. Ребята не ожидали, что фейерверки сработают с таким грохотом. Тринадцатилетние плохо планируют подобные вещи. То не заорал. Классно! И рванул вверх по холму Бен за ним. Они хохотали без умолку. Бен оглянулся на изрыгавшую взрывы банку и мог поклясться, что увидел, как в какой-то гостиной зажегся свет. Они свернули на незнакомую улицу, и взрывы смолкли. Затем Тони достал петарды, плотно упакованные в сверток и готовые к поджигу. Они наткнулись на пустой жестяной почтовый ящик. «Теперь твоя очередь», — сказал Тони. Бен снова проделал фокус с большим пальцем, он перенял его у своего папаши, а потом швырнул подожженный сверток в ящик, разразившийся выстрелами, когда они бросились на утек. Когда сверток рванул, звук был такой, как будто кто-то... Сбросил с крыши сразу с полсотни кастрюль. Теперь они просто умирали со смеху. Бен едва мог бежать, потому что мышцы живота у него лопались от хохота. И тут сирены. Мальчики услышали их вой и заметили мигалки, отражавшиеся от дешевого алюминиевого сайдинга на стене, стоявшего на холме дома. Вот теперь друзья запаниковали. «Ну и влипли!» — прохрипел Тони. «Бежим!» Сирены забывали все громче, пока мальчишки зигзагом неслись по району, выбирая закоулки потемнее, где легче скрыться. Полицейские начали на них охоту. В какой-то момент Бен обернулся и увидел, как его высветили фары полицейской машины, словно всевидящие глаза дьявола. Они стони резко свернули, Потом еще раз и еще, после чего ринулись в проем между двумя маленькими одноэтажными домиками на темный лафает Роуд и забежали подальше, в лесок, рискуя подхватить болезнь Лайма. Скорчившись за огромным кленом, они сидели, слушая, как сирены приближались, а потом отдалялись, снова приближались и отдалялись и глядели на красные и синие отблески на больших листьях. Но через какое-то время все стихло — Полицейские уехали. «Вот попали, брат!» — произнес Тони. И тут они снова расхохотались. Вернувшись домой к Тони, они произвели вполне заметный алхимический опыт, долив в шнапс немного водки и коньяка, а потом долив в коньяк немного рома, чтобы все более-менее сравнялось. Потом они осторожно расставили бутылки в том порядке, как те стояли раньше. После такого выброса адреналина спать не хотелось. Чтобы чуточку остыть, им требовалось пройти несколько уровней в Нинтендо. «Брат, как бы сильно я отодрал Дженни Макдауэлл», — сказал Тони, энергично орудая джойстиком. «Я тоже. А ты бы сколько в не выдержал?» Два. «Не гони, брат, не светит тебе, я бы и одного вдувания не сдюжил. Я бы только к ней подошел и тут же... Подними свою самооценку». «А Тина Хансен, брат, а? Только представь, Тина Хансен рядом с тобой». Бен рассмеялся, и оба наслаждались общим триумфом. Они выпили, много чего рванули и не попались. И все у них получилось». «Ой ли! Получилось ли!» «Ведь той ночью все произошло не так, верно? Ты не ускользнул совсем наоборот, помнишь? Той ночью бежали между двух домов и мимо ротвейлера на цепи, а потом Тони крикнул на собаку ради прикола. Оказалось, что цепь у ротвейлера была довольно длинной. Вот он и прыгнул, вцепившись тебе в лицо. Вот что случилось!» Пес набросился и вгрызся в тебя, разорвав нижнее веко, а ты умолял его прекратить, надеясь, что тот понимает твои команды. Ты во весь голос молил о пощаде, а вот Тони никак тебе не помог. Нет, Тони продолжал удирать. На самом деле Тони припустил еще быстрее, потому что испугался, что пес и в него вцепятся. А потом во двор ворвались полицейские и пристрелили того Ротвеллера. Вот как все случилось теперь, вспомнил? С тебя словно сдирали лицо, пока громко не бабахнуло, и Ротвеллер осел на тебя, мертвый, истекающий кровью. Помнишь, как он, издыхая, дул тебе в нос горячими струями? А потом ты вдруг оказался в скорой, ослепший на один глаз, а фельдшер и врач, не стесняясь, обсуждали, сможешь ли ты снова видеть травмированным глазом. Уже потом врачи говорили, что если бы тебя привезли в больницу десятью минутами позже, они не смогли бы спасти травмированный глаз. 97 швов! Тебя 97 раз прошили черными кетгутовыми нитями. Помнишь, как они кололись? Пять дней твое лицо напоминало кактус. Полицейские и Тони достали. Они настигли его и предъявили разъяренной миссис уотс которая в следующий понедельник забрала Тони из школы. Затем полисмены носили на тебя в больничной палате, расспрашивая о вырванных цветах и о том, сколько ты выпил. И им было совершенно по барабану, что у тебя чуть не содрали лицо, потому что полисмены, все уроды, намечали судебные иски против семьи Уоттс и, возможно, против полиции за убийство собаки. После того случая ты, Тони, больше ни разу не видел, помнишь? В ту ночь вы в последний раз тусили вместе. Это же случилось или нет? Именно так все и было. Разве это... Бен проснулся в волшебной палатке с библиотекой, плотно сжав зубы. Он ощупал лицо и провел пальцем по шраму, который оставался на прежнем месте. Рядом с кроватью он заметил наполовину опустошенную бутылку персикового шнапса.